Глава вторая «Ой, ты идёшь?» Новые друзья ждали меня на пороге. Мы решили пойти в следующий клуб. Здесь становилось скучновато. Да, сейчас. Я только недавно вернулась из Африки. Восхождение на Келеманджаро даже с проводниками и р а с т я н у т о е на неделю оказалось выматывающим. Но я рада, что добралась до вершины. Вид оттуда был потрясающим. Вокруг лежал снег, солнце играло на каждой грани снежинок, слепя. А внизу — сплошное море облаков, как пух. Небо чистое, пронзительно синее и такое безликое. Казалось, протяни руку и коснешься этой с и н е Я чуть ли не впервые в жизни поняла, что красота и правда страшная сила. От эмоций у меня слезы на глаза навернулись. На несколько секунд пелена облаков разорвалась, и взору открылась необъятная саванна. Внизу заметила стадо каких-то животных, но не разглядела, каких именно. Деревья с такой высотой казались маленькими кустиками, а людей не было видно вовсе. Вдоволь налюбовавшись видом, сделала фото, скорее по привычке, нежели и правда на память. Это все, что останется после того, как меня не станет. Закачаю все на флешку и отправлю Ане, пусть решает, что с ней делать. И вот сейчас... все еще полное впечатление от необычной поездки, отдыхала от всего, расслабляясь в обществе тех, кто любил клубную жизнь. С этой стороной жизни тоже не была особо знакома, она прошла мимо. В молодости, когда сверстники танцевали ночи напролет, я эти же ночи использовала, чтобы учиться. Да, я зубрилка-ботанка. Зато это позволило мне безбедно жить, когда мама умерла. Нашла хорошую работу – в отличие от прожигавших свою жизнь однокурсников. До недавнего времени встречала их за к а з а м и Макдональдсов или официантами в ресторанах. И думала, что чего-то достигла. И что? Сейчас у них семьи, дети, а у меня? Ну да, клубы путешествия. И близкая смерть. Перспектива нерадужная. Ну да ладно, прорвёмся. Где наша не пропадала? Говорят, что жизнь начинается после 30. Нагло врут. «Жизнь начинается, когда тебе сообщают, что жить осталось два понедельника». «Ну, ты скоро!» н е т е р п е л и в ы й голос Наташи вырвал меня из раздумий. «Хватит себя жалеть. Жизнь только начинается». «Да иду я, иду!» Бросила последний взгляд в зеркало в уборной клуба и направилась на выход. «Как там поется? Летящей походкой ты вышла из мая?» «Ну, май не май, н а п о х о д о ч к у меня и правда почти летящая». Того и гляди плечу мордой в пол. Пить надо меньше, как сказала бы моя мама. Ну или больше, как возразила бы ей Маринка. К утру я настолько вымоталась, что от дальнейшего гуляния отказалась. Друзья пофыркали недовольно, но отпустили меня спать. Как добралась до гостиницы, не помню. В памяти остались какие-то обрывки. Такси, адрес, кто-то помог мне добраться до номера и даже уложил в постель. Понятия не имею, кто это был. Хорошо, хоть не раздели, а то мало ли. Когда проснулась и начала перебирать эти огрызки, живо вспомнила Женю Лукашина и поморщилась. Надеюсь, не успею достичь той кондиции, чтобы оказаться в чужом жилье и искренне считать его своим. Бррр. Пошла в ванную, глянула в зеркало. Красавица, нечего сказать. Волосы спутанные, торчат, словно куски пакли. Косметика размазалась. Вокруг глаз чёрные круги, а возле рта какие-то разноцветные разводы. Это, чем я, позвольте спросить, всю ночь занималась? Нет, хватит. Надо завязывать, а то помру раньше времени. Приняла душ, с отвращением выкинула снятую одежду, которая стала напоминать использованную, и не раз, половую тряпку, в помойку. Такое даже на благотворительность не отдашь. Стыдно. И закуталась в тёплый халатик. Заказала завтрак в номер. Ну как завтрак? Нормальные люди уже к five o c l o c готовились. Но я-то только глаза продрала. А у нас у русских, когда встал, тогда и утро. А значит и завтрак тогда же. а В общем, еда в рот не лезла. Но я ее пихала насильно, чтобы занять организм нормальной работой. А не заставлять перерабатывать то, что осталось от ночных похождений. Чтобы это ни было. Поев, решила прогуляться, чтобы проветрить голову. Отдохнуть, очистить мысли, посидеть в одиночестве где-нибудь в парке на скамейке. И плевать, что зима на дворе. Одеться потеплее, и никакой мороз не страшен. Сказано, но подумано, ладно. Сделано. Нарядилась с о о т в е т с т в е н н о погоде. Теплое пальто, ботинки на меху, шапка, шерстяной шарф. И отправилась на прогулку. Уже почти стемнело, зажгли фонари, и в парке практически никого не было. Редкие, милующиеся парочки и несколько детей, катавшихся с горки. Я не хотела никого видеть рядом, поэтому пошла вглубь, к небольшому озеру. Нашла пустую скамеечку, села, закрыла глаза. «Хорошо?» Снежок падал, мягко касаясь лица, словно гладя. Ветра нет, тишина полнейшая. «Пом... гид...» Крик раздался совсем рядом, и я распахнула глаза. Заозиралась. Никого не увидела, но крик повторился. Вглядывалась в темноту, разрезаемую неверным светом пары фонарей. Откуда крик? Да еще и детский. Пом... те... Озеро. Голос раздавался со стороны озера. Недолго думая, бросилась вперед к темной точке впереди, надеясь, что не ошиблась. Озеро замерзло, и лед трещал у меня под ногами. подбежала и увидела быстро расползавшуюся полынью, в которой барахтался мальчик. Он пытался уцепиться за край, но лед ломался под тонкими пальцами. «Подожди, я тебя вытащу!» — крикнула ему, а сама судорожно пыталась вспомнить, что делать в такой ситуации. «Помогите!» — крикнула во всю мощь легких, а сама скорее интуитивно, нежели осознанно отошла на несколько шагов, легла на живот и поползла к полынье. Мальчик явно выбился из сил, да и вода была ледяной. Казалось, что даже на расстоянии нескольких метров слышно, как стучат его зубы. Я поползла быстрее, молясь всем богам, которых могла вспомнить. «Ага, так они меня, закоренелую атеистку, и послушают. У них и без меня забот полно». Оказавшись на краю пылыньи, осторожно протянула руку, пытаясь схватить пацана. «Держи, давай, хватайся!» Из последних сил мальчишка пытался уцепиться за мою ладонь, но заледеневшие пальцы соскальзывали. л у ч и л а момент и крепко сжала его запястье, потянув на себя. Аккуратно подтянула и стала немного отползать, вытаскивая мальчика на лед. Куски под ним еще отламывались, но большая часть уже выдерживала вес. И когда он целиком оказался на поверхности, протащила его еще чуть-чуть, а потом встала. стянула пальто и накинула на дрожавшего, посиневшего от холода пацана. «Помогите!» Заорала снова и услышала вдалеке голоса. «Все будет хорошо, вот увидишь. Сейчас придут люди, отвезут тебя в больницу, отогреют. Будешь как новенький». «Спасиба!» Сп с -сибо", Еле выговорил он, стуча зубами и заикаясь. «Да не за что!» Усмехнулась я, уже начиная ощущать холод. Свитер, конечно, шерстяной, но в пальто было куда теплее. Решила немного помахать руками, чтобы согреться. Даже подпрыгнула пару раз. Но всего пару. Потому что дубина стаиросовая напрочь забыла, что нахожусь на все еще ненадежном льду. А разумеется, от моих разминочных телодвижений лед сначала хрустнул, потом треснул, а затем ожидаемо провалился. И вот уже я барахталась в ледяной воде. и понимала, что мне-то помочь некому. Заметила расширенное от ужаса глаза м а л ь ч и ш к и и крикнула. «Отползай!» А сама устремилась к берегу. н ну, о берег в моем случае довольно условный. Вспомнила, как в детском мультике олень тоже так провалился и ломал перед собой лед, чтобы добраться до более твердого. Надо пробовать, выхода другого нет. Убедилась, что мальчишка уже далеко. Он шутро с полз по направлению к лесу, и раздавшимся голосам, и принялась налегать на лед. Тот и правда ломался, но толку от этого было мало. Я устала и замерзла быстрее, чем продвинулась на пару метров. Голоса слышались уже совсем близко, но силы меня оставили. Почувствовав, как ногу свела судорога, дернулась, и меня п о т я н у л о вниз. Забила руками, пытаясь выбраться. Мозг отдавал команды организму, который отчаянно хотел жить, но... Я тонула. Ощущала, как легкие заполняются водой, а сама словно парила. На меня снизошло ощущение покоя. В теле появилась неожиданная легкость. Я не чувствовала его. То ли от холода, то ли по иной причине. Говорят, перед смертью вся жизнь проходит перед глазами. Не знаю, что у кого там проходило, а у меня картинки были иными. Нереальная жизнь, а мечты. Вот я играю в мяч с сыном, а вот заплетаю косички дочери. Прихожу с работы, а меня встречают дети и статный красавец-муж. Загородный дом на берегу моря, собака, внуки. Все то, чего у меня никогда не было, а теперь уже и не будет. Может, так даже и лучше. Не нужно терпеть боль, которая неизменно скоро последует. Сейчас тихонько умру, и все. Сознание словно заволокло туманом. Организм требовал воздуха, мозг, видимо, собрал весь оставшийся резерв и отдал команду «Живи!». И у меня не оставалось другого выхода, кроме как подчиниться.